Версия Нифантова об упавшем между столами листке была остроумной. Но чем больше Голубков думал об этом, тем менее убедительной она казалась. Потеряли. Все, конечно, бывает. Любая глупость возможна, особенно когда рушатся великие империи и разгоняют такую контору, как КГБ, имперский оплот. И все-таки... А если допустить, что Нефонтов прав в своих предположениях насчет побега Пилигрима из тюрьмы в Дармштадте, то тут вообще никакими случайностями уже и не пахло. Зачем-то Штази нужен был именно Пилигрим. Зачем? Штази была под полным контролем КГБ и без его санкции никаких акций не проводила. Значит, Пилигрим был нужен не Штази, а КГБ? «Зачем? Зачем-то его перебросили в Таллин и сделали пластическую операцию у специалиста высшего класса. Зачем? Зачем-то ему создали надежную крышу и перевезли под Москву. Зачем? Почему нет никаких документов в его агентурном деле? Обязательно были. Не могли не быть, а все-таки нет. Значит, уничтожили? Зачем?» Эти зачем порхали как воробьи над облезным купидончиком, торчавшим во дворике управления посреди такого же облезлого фонтана, бездействовавшего, наверное, со времен Великой Октябрьской социалистической революции. С Сначала империи. До конца империи. 88 год. Побег Пилигрима из Дармштадта. 89 год. Перевоз в Таллин. Тогда же, вероятно, и пластическая операция. Дело-то не быстрое. Очень не быстрое. 91 год. Переезд в Химки. Точнее, июль 1991 года. За месяц до ГКЧП-1. Легализация. Декабрь 93 -го. Убийство профессора и уничтожение его архивов. Но при чем здесь конец империи? фонтанта то все равно не работает. Связь есть. Но какая? Имеет ли она отношение к этому конкретному делу? Или же существует вообще, как судьба любого человека всегда связана с тем, что происходит в его стране? Полковник Голубков сначала хмурился, а потом и вовсе уж помрачнел. Не любил он таких общих вопросов. Без них, понятно, не обойдешься но без конкретики они превращаются в беспредметную болтовню. А конкретики не было. Какого черта этот пилигрим сидел семь лет тихой мышью в своих химках и только теперь обнаружил свое присутствие? Чего-то боялся? Что-то пережидал? Что? Был, впрочем, один конкретный вопрос. Был. Кто-то же от КГБ вел секретного агента Дзеева Геннадия Степановича. Кто? Почему в агентурном деле нет его имени? Почему связь с агентом была прервана или переведена в другую систему? Это был вопрос, на который сложно было найти ответ. Голубков сделал отметку в девственно чистом плане оперативных мероприятий, основательно уселся за стол и придвинул к себе документы. Умственные воспарения кончились. Начиналась работа. Досье Интерпола на Пилигрима он видел несколько лет назад, хорошо его помнил, но перечитывал внимательно, стараясь не упустить никаких деталей. На этом этапе работы, он знал это по 30-летнему опыту, главными были именно детали. В разговоре с корреспондентом К. на его даче в Вялках Пилигрим не соврал, рассказывая о своей биографии. Мать у него действительно была эстонкой, а отец, ребенком вывезенный из Испании, закончил в Москве Институт международных отношений и сделал неплохую карьеру, не без содействия, надо полагать, КГБ. В 1968 году отец Карлоса был пресс-атташе посольства СССР в Париже. Жена и их единственный сын жили вместе с ним, и на формирование характера 12-летнего Карлоса, как считали психологи Интерпола, оказали решающее влияние студенческие волнения – охватившая в тот год всю Францию и цивилизованную Европу. Вид бушующей молодой толпы, громящей все подряд, поджигающей автомобили, строящей на улицах баррикады, забрасывающей камнями и бутылками полицейских, стал сильным потрясением для замкнутого, плохо сходившегося со сверстниками подростка. Юный Карлос не ограничился ролью стороннего наблюдателя, как остальные дети посольских служащих, а принял в беспорядках самое активное участие. Юного Гавроша задержали полицейские при разгроме зеркальных витрин дорогих магазинов на Елисейских полях. После выяснения личности он был возвращен родителям, а посол СССР получил по поводу этого случая мягкое предупреждение французского МИДа. Вполне возможно, что дотошные интерполовские психологи были вполне правы.